Глава вторая. Меняла. В мутных озерах многие встают с восходом младшей сестры. Кроме уже упомянутого принципа работы э т о ж и з н ь на родине господина н и щ и к а в а существует еще как минимум сотня д р у г а я различных принципов, правил, традиций и обычаев, которые как будто бы невидимыми нитями привязаны ко всем жителям мутных озер и управляют их жизнями. Один из таких принципов гласит: вставать следует рано, работать много и непременно до поздна. Почему все должно обстоять именно так объяснить сможет далеко не каждый, но почти все жители мутных озер следуют этому принципу. А когда столько работы попросту нет, такое, между прочим, бывает нередко, принято просто создавать видимость рабочего процесса. Уходить с рабочего места нужно все равно поздно. Вот и господин Нещекаев, привыкший к тому, что все в его семье всегда вставали с первым светом малой луны, сохранил эту привычку и в к о ш м а р у с е И хотя в большом городе из-за туч, смога и туманной дымки свет младшей сестры пробивается часа на два позже, чем в его родном городишке, вставал он все равно одним из первых в к о ш м а р у с е Несколько п ь я н ч у к по соседству с его домом в с т о ч н ы х ямах бывало не ложились спать ночью, как это делают все нормальные люди. предпочитая сидеть под старым деревом без листьев, распевая дешевые настойки. з а в и д е в как господин н и щ е к а в о выходит из дома, они всегда удивлялись. В это самое время они-то как раз пытались расходиться по домам, хотя это и получалось скверно. Чаще всего п я н ч у г и так и оставались спать на лавочках, под лавочками и возле лавочек, на которых сидели всю ночь. Тогда с выражением самого сильного недоумения, на которое только были способны их нетрезвые лица, они взирали со своих импровизированных постелей на вдыхающего полной грудью утренний прохладный воздух господина н и щ е к а в а Не спеша шагая в то утро по подпольной улице, господин н и щ е к а в а смотрел, как торговцы один за другим потихоньку зажигают светильники в окнах своих домишек, расположенных прямо над их лавочками и магазинчиками на улице Подпольная. Как некоторые из них, кто поопытнее, уже готовятся к новому дню, как по мостовой бегают крысы размером с упитанного кота. И много чего еще видел господин н и щ е к а в а любитель бродить по городу рано утром. Например, как непроглядный туман становится реже, отступая от города, словно кошмариус снимает с себя верхнюю одежду. А еще в то утро господин н и щ е к а в а случайно увидел, как меняло. который обычно старается расположиться где-нибудь подальше от начала улицы, в этот раз поставил свою палатку грязного белого цвета с противной выцветшей кофейной полоской и вечнокренившимся н а флажком на крыше где-то посреди улицы. Он, по-видимому, только что проснулся и теперь высовывался из палатки, воровато озираясь вокруг. Господин н и щ и к а в находился за какой-то вывеской и меняла должно быть его не заметил. В следующую секунду. Барахольщик извлек на воздух свой аквариум и поставил его прямо перед собой. Наверное, сейчас он будет кормить рыбок, подумал господин н и щ и к а л а любивший рыбок и часто наблюдавший за ними в детстве, как и за другими обитателями речушек и озер. Он решил понаблюдать за менялой с более близкого расстояния, и опять же меняла, увлечённая какими-то своими мыслями, не заметила его приближения. Господин н и щ е к а в а не знал, что Никаких рыбок в аквариуме у странного на вид барахольщика нет и в помине. В недовольной гримасе тот вытянул губы, очень похожие на губы самого господина н и щ е к а в а но более длинные. Потом засунул руку в воду почти по локоть и извлёк что-то из воды. Господин н и щ е к а в удивился, но продолжил на цыпочках подбираться к палатке менялы. И тут произошло неожиданное. Издав какой-то хриплый звук, менялов ы т я н у л шею, которая оказалась у него очень длинной и тонкой, похожей на гусиную, и засунул голову в аквариум с водой по самое горло. Оторопевший от такого поворота событий господин н Щекаво о с т о л б е н е л и его голову сразу же посетила леденящая душу мысль самоубийства. Но немного успокоившись, он рассудил. но таким способом это же очень неудобно и далее уже совсем перестав волноваться он подумал проще утопиться в реке или же прыгнуть с крыши высокого здания на мостовую обычно люди неохотно думают о смерти в к о ш м а р и у с е они думают пожалуй намного чаще относятся к ней куда проще в каком-то смысле аксиома смерть это часть жизни является негласным девизом и отражением кошмаруса и Как и продолжение этого фундаментального закона, жизнь и смерть сменяют друг друга. Главным образом благодаря призракам, вампирам, ожившим скелетам вроде мистера Роджера и другим, кого можно условно назвать живыми, не совсем в обычном понимании этого слова. Но на родине господина Нещикава смерть это что-то очень утонченное, можно даже сказать поэтическое. мимолетно витающие в воздухе и нередко в умах, мающихся от безделья, в связи с необходимостью сидеть до позднего вечера на рабочем месте жителей мутных озер. Господин н и щ и к а в а несмотря на все попытки быть исключением из правил, все же являлся типичным представителем своего народа, поэтому он с юного возраста рисовал в голове картины собственной смерти. То так ему виделся его последний час то Эдак. то он погибал в катастрофе, то почему-то в сражении, видимо, сказывалось увлечение повестями про древних воинов. Также господин нищекава несколько раз п о р ы в а л с я броситься с крыши урна, когда получал на экзаменах неудовлетворительные результаты. Однажды он был отвергнут одной из сокурсницей. Его сердце сгорало от стыда, и он даже хотел по особому ритуалу лишить себя жизни. Для этого нужно было одеться в традиционные для жителей мутных озер одежды. и красивым кинжалом аккуратно проткнуть себе шею, а еще необходимо было написать поэтичную предсмертную записку, в которой метфорично а следует отразить причину самоубийства и в образной форме сказать что-то вроде: жизнь подобна листу на деревце, подует ветер и лист сорвет с я светки. Это значит, что жизнь коротка, смерть настигает нас внезапно. а иногда обстоятельства вынуждают нас распрощаться с жизнью самостоятельно. Однако не обладая талантом писать такого рода метафоры и слагать красивые предсмертные стихи, а также за неимением ритуального кинжала и традиционных одежд, господин н и щ е к а в а тогда просто долго морил себя диетой из воды и какого-то некачественного хлеба. А что касается крыш, то как на беду не нашлось подходящей мостовой. на которой бы распластанное и расплюснутое после приземления тело господина Нещикава смотрелось бы изящно. Да и крыши в студенческом городке были не так уж высоки. Студенты там, как мы помним, заканчивали жизни иными способами, всегда казавшимися господину Нещикаву не очень красивыми. После всех раздумий господин Нещикава решил таки самолично выяснить, в чем тут дело и почему меняло. задумал захлебнуться в неудобном аквариуме. Терзаемые сомнениями относительно того, вежливо ли отвлекать незнакомого человека от попытки самоубийства, господин н и щ е к а в о неуверенно семенил по влажной от утренней сырости брусчатке, минуя пока еще закрытые палатки и ларьки других торговцев, а меняло, казалось, не собирался так быстро п о м и р а т ь С момента, когда он поместил свою голову по самое горло, Внутрь аквариума с водой прошло никак не меньше пары минут, но никаких судорог или попытки в ы н ы р н у т ь его тело не производило. Это странное обстоятельство еще больше смутило нерешительного по природе господина н и щ е к а в а и он снова сбавил шаг, хотя уже практически добрался до места происшествия. Если я не спасу его, то буду сожалеть об этом и тем самым н а в р е ж у самому себе. что может стать причиной не очень удачного перерождения в будущем. Сомнением размышлял он на неспешном ходу. Такие странные теории могут в з б р е с т и в голову только уроженцу мутных озер. Но, как мы помним, сам господин н и щ и к а в а на тот момент полагал, что он смог стать в к о ш м а р и усе совсем другим человеком. Очевидно, что он, как обычно, ошибался, а тем временем мысли его продолжались. С другой стороны, подумал он, вдруг я попытаюсь его вытащить и не смогу. Этот вариант заставил его еще больше усомниться в правильности своего решения вмешиваться в чужие дела. Он представил, как какие-то люди, возникшие вдруг отовсюду из-за прилавков и окружившие палатку менялы, тычут в господина н и щ е к а в а пальцами, перешептываются вокруг, оживление и ропот, и только бедный меняла молчит, погруженный в воду. поскольку уже умер. Сам же н и щ е к а в а сидит на коленях, держать за плечи усопшего и боится посмотреть в глаза набежавшим зевакам. Вот уж действительно страшная картина, особенно если представить, что подобные сценарии господин н и щ е к а в а видел в своих кошмарах и в минуты отчаяния не один д е с я т о к раз. испытать стыд при людях. С малых лет его приучили в мутных озерах бояться этого как огня. Но вот уже он на трясущихся от напряжения ногах добрался до палатки менялы, и настало время принимать решение. Сделав вдох или два, господин н и щ и к а в а наконец совладал с собой и, что есть мочи, схватился сзади за плечи торговца и начал тянуть его на себя. На его счастье, ошарашенный меняла поддался довольно легко. Погрузив голову в воду, он отдыхал все т о время, пока господин н и щ е к а в а прокрадывался к его палатке. Будучи ж е б р о л ю д о м м е н я л о как выяснилось, прекрасно чувствовал себя в воде, и, конечно, ни о каком самоубийстве не помышлял. Напротив, зная, что в столь ранний час мало кто появляется на подпольной улице, он почти задремал. Ему было очень приятно и уютно. Насколько вообще может быть уютно окунать свою голову в аквариум? Поэтому р а с с л а б и в ш и й с я и п о т е р я в ш и й на несколько минут бдительность Меняла не о к а з а л никакого сопротивления появившемуся из-за спины и вырвавшему его из воды господину н е щ и к а л о Лицо Менялы, в ы з в а н н о г о на прохладный и немного тяжелый утренний воздух, выражало полное недоумение. Он судорожно глотал ртом воздух, пытаясь понять, куда же делась вода, и в этот момент был похож на угря или м у р е н у так как никогда прежде. Глаза его налились красным и сделались мутными. Он покачивал руками и кружился вокруг своей оси, как завороженный светом кружит в причудливом танце мотылек. Господин н и щ е к а в о по неосторожности оступился и сел на брусчатку в недоумении, взирая на утопленника. Его худшее опасение. грозились стать я в ь ю Неужели он опоздал? Ах, бедный господин н и щ е к и к а в а Коль скоро менял и в самом деле решил бы свести счеты с жизнью, разве можно было бы поспеть к нему на выручку идя таким тихим шагом и размышляя на ходу о всяких возможных исходах спасательной операции? Пожилые старушки и старики, любители неспешных прогулок по скверам и паркам. И те передвигаются быстрее, чем господин н и щ и к а в а решивший в то утро спасти менял. у Но почему-то из всех возможных мыслей именно эта так и не появилась в его коротко стриженной и немного морщинистой голове. Возможно, потому что эта мысль была крайне неудобной для него, человека привыкшего к п р о т а р е н н ы м дорожкам, шаблонам и четким, веками не меняющимся алгоритмам действий. В эти минуты его волновало другое. Жив ли спасенный им Меняла? Вдоволь наглотавшись морозного воздуха, барахольщик зашелся в приступе кашля, весьма напоминавшем лай простудившейся собаки, отчего его выпученные глаза стали еще краснее. Но после того, как кашель прошел, Меняла наконец осмотрел своего спасителя. При этом о ш а л е л е о е выражение его лица м е н я л о довольно долго приходил в себя после насильственного освобождения. сменилась недоумением, задумчивостью и с п у г о м и, наконец, яростью. Он обрушил на господина н и щ е к а в а поток совершенно непристойных определений и весьма образных ругательств. Такой отборной брани господин н и щ е к а в а не слышал ни до, ни после этого случая. Даже п р о с п е р а известный своим гадким языком, не знал такого количества разнообразных непечатных слов, что и говорить меняло в этом был. непревзойденный мастер. Но когда его бурный словесный поток наконец-то стих, прохольщик а был вынужден признать, что попал в самую нелепую в своей жизни передрягу. Стоило господину н и щ е к о в у хорошенько посмотреть в рыбоподобное лицо этого странного человека, а также разглядеть за несвежим шелковым шарфиком, обмотанным в несколько слоев вокруг так тщательно скрываемой менялой длинной шеи жабры, он сразу догадался, кто перед ним. Меняла тоже понял, кто такой господин н и щ и к а в а точнее, откуда он родом, и тут же ему сделалось дурно. Дело в том, что вся его жизнь в настоящее время была выстроена вокруг безупречно проработанной авантюрной схемы, согласно которой он был метаморфом, выполняющим важную общественную миссию — быть посредником в торговле между к о ш м а р и у с о м и разрушенным замком, расположенными далеко друг от друга. Числавный по натуре менял долгие годы до мелочей, прорабатывал все возможные детали этой схемы, которая позволяла ему обменивать некоторые вещи из разрушенного замка на те, что готовы были продать или выменить жители Кошмариуса. Он даже получил разрешение от самого предыдущего короля Людвига отрешенного. Как именно это ему удалось, история умалчивает, но факт остается фактом. Жители Кошмариуса побаиваются разрушенного замка и его жителей. Но охотно покупают и обменивают вещи, привезенные оттуда, ведь это делает их чуточку ближе к тайнам этого недружелюбного места. Кто не любит чужие тайны, загадки и мрачные секреты? Как раз на этой людской слабости, присущей в той или иной мере почти каждому, и играл в свое удовольствие х и т р ы й меняла. Он привозил из замка в основном какой-то хлам и непонятные артефакты. Коих там б ы л а без д на. В обмен на это он получал довольно ценные вещи кошмаритян. Часть отвозил в замок по приказу короля, а часть оставлял себе. Благодаря этому обмену жители к о ш м а р и у с а почти не испытывали на себе все прелести верховной власти монарха и были предоставлены самим себе. А король и королевский двор получали практически за даром многие необходимые для существования в стенах замка вещи. Никто не знал и не должен был знать, кто такое меняло, и вот теперь из-за какого-то случайного прохожего вся эта замечательная махинация могла раскрыться, а сам барахольщик мог оказаться сидящим на коленях на старой каменной площади возле разрушенного замка, завязанными за спиной руками и л е ж а щ и й на холодной каменной плите головой, о ж и д а ю щ и й прикосновения старого, но остро заточенного топора. п о л о ч о м в замке был гигант Урм. Он жил в какой-то огромной расщелине, которая образовалась в самой высокой башне замка, и выходил оттуда лишь для того, чтобы привести чей-то смертный приговор в исполнение, внушающим одним своим видом смертельный страх топором. Никто никогда не видел его лица, пока не встречался с ним в последние минуты своей жизни, и меняла вовсе не желал знать, что же за чудовище скрывается. под старым мешковидным капюшоном. Если кто-то выяснит, что меняла никакой не метаморф, а жабролют, его непременно казнят, ведь им никто не доверяет во всей двулунии. Эта мысль вселяла ужас, а ведь утро так хорошо начиналось. От дурных мыслей голова его закружилась, и он чуть было не потерял с трудом обретенное равновесие. Но мистер н е щ е к а в ы и зловчился ухватить менялу за лодыжку, которая о казалась на удивление тонкой. Благодаря этому Меняла не упал, да и мистер Нищекаво решил подняться. И вот, когда двое выходцев из очень далёких земель, по иронии судьбы оказавшиеся втоутро на самой известной торговой улице к о ш м а р и у с а вновь вернулись в привычное для себя вертикальное положение, пришло время им познакомиться. Излишним будет говорить, что их знакомство не было хоть сколько-нибудь приятным. Меняла ещё долго после этого происшествия не находил себе места. в буквальном смысле. Он трижды перемещал свою палатку по подпольной улице, ища более подходящую дислокацию, но т щ е т н о И тогда он решил взять краткосрочный отпуск впервые в жизни. Но даже ненадолго отойдя от своих дел, он плохо спал и всё время ждал, что за ним явятся стражи из разрушенного замка. о т л и ч а ю щ и й с я крайне й недоверчивостью меняла, естественно, не поверил обещанию мистера н и щ и к а в а хранить молчание. А потом у вздрагивал от любого шороха и подпрыгивал, когда видел в неверном свете р а з н о м а с т н ы х фонарей к о ш м а р и у с а чью-то незнакомую тень. Учитывая, что теней в к о ш м а р и у с е предостаточно, надо полагать, что отпуск у менял и прошел весьма беспокойно. Не был рад этому знакомству и мистер н и щ и к а в а который мало того, что допустил грубейшую и постыдную ошибку, еще и влез в чужие грязные д е л и ш к и Он то и дело проклинал себе за то, что вообще в то утро решил пойти именно на торговую улочку. И что только его дёрнуло туда отправиться, ведь есть более приятные для утренних прогулок места. Этот вопрос так и остался для мистера н и щ и к а в а без ответа и не раз становился причиной его головной боли. Но нет худа без добра. Как говорят некоторые оптимисты до поры до времени. Мистер н и щ и к а в а до встречи с Менялой особых связей в городе не имел. Ведь все его знакомства ограничивались студентами и преподавателями в Урна. Сокурсники были в основном обычные ребята из самых простых семей к о ш м а р и у с а а преподаватели никогда не питали к мистеру н и щ е к а в а особого расположения, поскольку считали его занудным и слишком правильным. И вот, став свидетелем погружения Меняла в аквариум, господин н и щ е к а в а впервые приобрел скольнибудь важное знакомство. Впрочем, тогда он этого не понимал. В то несчастливое для меняло утро господин н и щ е к а в а за свое обещание хранить тайну, получил от брахольщиков встречное обещание, что тот поможет ему в какой-нибудь особо щекотливой ситуации. При этом сам господин н и щ е к а в а не мог даже допустить мысли, что он когда-нибудь угодит в такую ситуацию. п р а в д у говорят, что мозг у человека устроен крайне занятно, имеет свойство забывать и игнорировать то, что доставляет какие-то неудобства. а потому обещанию этому значения не придал. Что интересно, меняла, думал точно также. Он искренне надеялся, что больше не увидит господина нищекава у своей палатки и что этот жаболицей, как он прозвал его в своей голове, продолжит вести осторожную, и с к у ч н у ю жизнь, как и полагается человеку его происхождения и образа мысли. По своей природе скользкий во всех отношениях меняла прекрасно разбирался в людях. Но даже такой п р о й д о х а не в силах предугадать будущее. Предсказывать судьбу дело неблагодарное, а в кошмареусе еще и опасное. И тем не менее, полагаясь на богатый жизненный опыт, хитрый с т а р ь е в щ и к все же лелеял надежду, что свою часть уговора ему исполнять в этой жизни не придется.